«Зачем тебе комната? А Елена будет только рада, если ты останешься». «Кем?» «Ну, подругой». «Подруга — это не девенец. С Гартом Яна не церемонилась, этого об забор не расшибешь». «Да ты уже сто крат отплатила за все хорошее, что тебе сделали и могут сделать». «Нет». «Яна, понимаешь, я не готова жить приживалкой. Я хочу быть самостоятельной». Гард вздохнул. Яна имела полное право и говорить так, и думать. «Тебе помочь?» «А тебе нечем заняться?» «Пусть Рошер ищет, все меньше переживать будет». «Злая ты!» «А где ты видел добрых Нархеро?» «Я вообще раньше никаких не видел». «Так изучай, пока дают возможность». «А я пошла собираться». «Куда?» «А меня ланист пригласил на ярмарку». «Так что я собираюсь получать удовольствие от жизни». «Я же предупреждал, что он бабник», — нахмурился Гард. Но все было напрасно, только ветер всколыхнул занавеску.